Глава девятая И сразу меня оглушил странный звук, тревожный и надрывный. Архарион быстро поставил меня на ноги и выругался сквозь зубы. «Что происходит?» — испугалась я. «Какой-то глупец залез в лабиринт!» Он распахнул створки окна и вышел на террасу. Я бросилась следом. Лабиринт хаоса горел. Яростное пламя ревело, пожирая фигуру демона, застывшего в мучительной агонии. Я в ужасе сжала ладони, потому что демон кричал. Но пламя выло столь мощно, что голоса не было слышно. Лишь виден открытый обожженный рот. Черные крылья уже полностью сгорели. На теле демона проступили кровавые раны и ожоги. «Ветриана, иди в комнату», – спокойно проговорил Архарион. Я не ушла. «Что? Что это? Ему надо помочь!» – воскликнула я. «Он ведь сейчас сгорит!» «Да», – безучастно ответил Архарион. И развернул меня, закрывая собой страшную картину. «Ему нельзя помочь», – сказал он. «Тот, кто вошел в лабиринт, может выйти только пройдя его». «Но зачем он туда вошел?» – чуть не плача спросила я. Страшная картина, распахнутого в беззвучном крике черного рта и обожженного тела, стояла перед глазами. «Тот, кто сумеет пройти лабиринт, бросит мне вызов и сможет стать правителем», – спокойно произнес Архарион. «Только вот пройти его может, лишь наследник истинного огня, это все знают». Но иногда кто-то решает попытаться. «Святые старцы!» — прошептала я. Внизу стало тихо, пламя уже не ревело. И это могло означать только одно — демон сгорел. «Значит, ты сейчас единственный наследник истинного огня?» — тихо спросила я. Архарион молчал долго, потом тяжело вздохнул. «Нет, не единственный», — медленно сказал он. «Есть еще Саархарт». «Я даже не сразу поняла, что он сказал, а когда поняла, Саархарт жив?» – прошептала я. «Да, он жив. И уже шесть веков заключен в цитадель смерти в черных песках черты. Его нельзя убить. Пока... пока у меня не будет наследника. Истинный огонь нужно передать». «То есть, если с тобой что-то случится, демоны освободятся Архарда?» — хрипло спросила я. «Просто потому, что хаосу нужен тот, кто сможет пройти лабиринт?» «Да». Я прошла в комнату и без сил опустилась в кресло. «Алира охотилась за тобой», — догадалась я. «Она тоже знает все это. Ты сильно рисковал, оставаясь с нами». Демон усмехнулся, вошел в комнату, Закрыл окно и подошел ко мне. Скорее, она вела охоту за нами обоими. Он постоял, рассматривая меня. «Ложись спать, Витриана, не думай об этом». Я кивнула, продолжая перекатывать в голове картинки. Пылающий в лабиринте демон, Саархарт, заключенный в темницу черты, убитые схиты. Видения эти были черными и выпуклыми, окаемленными траурной рамкой и обогренные кровью. Они пахли болью и смертью. Вряд ли мне сегодня удастся уснуть. «Я помогу», — сказал Архарион. Он подхватил меня на руки, опустился в кресло, усадив на колени, и прижал к своей груди мою голову. «Тихо», — ровно произнес он. «Не дергайся, закрой глаза». Я их закрывать не хотела, но демон властно вторгся в мое сознание, приказывая и подчиняя не думать, Не вспоминать. Спать. сонное дремота охватило тело, туманом вползла в голову, заволакивая ужасные видения белесой пеленой. «Спи», — шептал Рион. «Моя упрямая девочка. Спи». И я уснула. Во сне я чувствовала его руки на своем теле, его горячие губы, скользящие по моей коже, но проснуться не могла, не позволял. Но призраки прошлого в эту ночь меня не тревожили. Проснулась я в постели одна. Чьи-то руки сняли с меня сапоги и тунику, облачили в холщовую рубашку. Я вспомнила ночные сны и стыд жаркой волной обжег щеки. Захотелось залезть под одеяло и не вылезать оттуда ближайшую сотню лет. Осторожно осмотрела пустую комнату. Даже Олби видеть не хотелось. Но стоило мне сесть на кровати, как чуткий слух демоницы уловила это, и дверь открылась. Я встретила ее хмурым взглядом, потом вздохнула и улыбнулась. Все-таки красноглазая не виновата. Она делает лишь то, что приказано. «Пусть будет добра к вам, бездна госпожа», радостно поприветствовала Олби. Я кивнула и решила уточнить вопрос, мучивший меня после пробуждения. «Олби, это ты переодела меня ночью?» «Что вы, госпожа?» – удивилась демоница. «Ночью мне нельзя входить в ваши покои. С вами ведь был повелитель?» «Понятно. И где сейчас этот повелитель? У меня к нему есть пара вопросов», – мрачно проговорила я. Повелитель велел передать, что будет к вечеру. Он улетел, лишь взошло солнце, а для вас оставил портал, который ведет к дому на скале, и еще приказал принести вам меха, чтобы вы не мерзли. Демоница продемонстрировала мне жилет из рыжей лисы, меховую шапочку и такую же муфту. «Принеси мне штаны, Олби, и рубаху», — хмуро попросила я. «Штаны? Ну, госпожа, неси, Олби!» «Повелитель разрешил, не переживай», — соврала я. Демоница засомневалась, но спросить было не у кого, поэтому, помявшись на пороге, ушла. А вернулась уже с узкими холщовыми штанами и черной рубашкой. «Все, что я нашла подходящего госпожа», — виновато пробормотала она. «Отлично», — обрадовалась я. «На принесенные цветные шелка я даже не посмотрела. Вчера находилась. Хватит». Натянув сапоги и собрав волосы в косу, почувствовала себя увереннее. «Веди, Олби, где этот портал?» Демоница повздыхала, рассматривая меня, но ослушаться не посмела. Мы вышли в коридор и практически сразу наткнулись на Даанхара. Демон почти улыбался, глядя на меня, но в прозрачных глазах веселья не было. Напротив, в них дрожало что-то, от чего хотелось спрятаться или убежать. Олби тоже это почувствовала и встала между нами, склонившись в почтительном поклоне. «Господин!» — начала она. Да, Архар, казалось, просто взмахнул рукой, но от этого движения Олби отлетела в сторону и ударилась головой о стену. Из носа и рта демоницы хлынула кровь. Я вскрикнула и бросилась к ней, но Дхир преградил мне дорогу. Чтобы пройти, пришлось бы его оттолкнуть, только вряд ли мне бы это удалось». «Так», — с усмешкой сказал он, — «новая игрушка Риона». Я посмотрела ему в глаза, странные глаза, прозрачная зелень, словно вода, чуть затянутая желтой ряской, а в глубине притаилась злость. И движения у Тхира плавные, ленивые, как у змеи перед смертельным броском. Не демон, а ядовитая гадюка. «Раньше Рион не тащил в хаос людей», С презрительным удивлением сказал он. «Надо же! Такая нежная кожа! Такое хрупкое тело!» Он беззастенчиво скользнул по мне взглядом, рассматривая оскорбительно долго. «Слишком хрупкая! Неужели ты способна удовлетворить его страсть?» хм. Мои пальцы заколола сила. Желание ударить, выпустить ее стало нестерпимым, но я все же сдержалась. «Не думай, что сможешь долго удерживать внимание повелителя, глупышка. Скоро ты ему надоешь. Или сломаешься. Что еще вероятнее?» — прошипел Дархар. «И тогда...» — он чуть отступил. «Пожалуй, я попрошу Риона отдать тебя мне. Игры с тобой меня позабавят. Я еще не пробовал людей» привыкли подбирать объедки со стола правителя дхирда архар тихо спросила я его прозрачные глаза позеленили от ненависти но губы растянулись в усмешке о как мило почти нежно произнес он да я оставлю тебя себе посмотрим как быстро ты перестанешь язвить цветочек он склонился ко мне осмотрительно не прикасаясь, чтобы не оставлять на мне свой запах, и жадно втянул воздух возле моей шеи, и снова растянул губы в улыбке, меня передернуло от отвращения. «Вкусно пахнешь», — бросил он. «Пожалуй, я его понимаю». Дархар еще постоял и, резко развернувшись, отошел. «Да», — бросил он через плечо. «Ты ведь не станешь рассказывать Риону о нашей славной беседе, цветочек, не так ли?» И пошел к выходу, посмеиваясь. Когда Дхир был уже около лестницы, я все же не удержалась. Выпустила воздушную петлю, силком обхватила ноги демона и дернула. Дхир споткнулся, через голову полетел вниз с лестницы, но все же приземлился на ноги. Он резко развернулся и с подозрением всмотрелся мне в лицо. «Осторожнее, Дхирда Архар, во дворце крутые лестницы!» Почти нежно улыбнулась я. «Не сломайте себе что-нибудь!» Он прошипел сквозь зубы ругательства, наградил меня еще одним ядовитым взглядом и ушел. Я же бросилась к Олбе. «Простите, госпожа!» — покаянно прошептала она. «Я не смогла вас защитить. Моя вина. Я должна доложить повелителю». «Нет, Олби, ты не виновата. Посиди вот так». Я взяла ее за руку и влила немножко силы, залечивая и исцеляя. Когда демоница поняла, что я делаю, красные глаза ее вспыхнули бордовым светом. «Госпожа!» — прошептала она потрясенно. «Госпожа! Вы отдали мне свою силу? Это... это немыслимо!» «Тихо, Олби, не кричи!» и не надо говорить об этом происшествии Ириону, хорошо? Прошу тебя». «Но почему?» — не поняла демоница. «Я сама скажу. Договорились?» Демоница неуверенно кивнула. «А я задумалась над поведением Дхира. Чем вызвана такая откровенная ненависть ко мне? Только лишь тем, что я человек? Вряд ли. Да и какое дело советнику, да игрушек-повелителя? Значит...» Причина его злобы в том, что своим появлением я помешала до архару Нужно скорее найти способ убраться из хаоса. Непонятное упрямство Риона только создает лишние проблемы. Как он не понимает, у нас слишком разная жизнь, и мы слишком разные. Я никогда не смогу жить в хаосе, как бы ни был он красив, и никогда не смогу жить в неволе, и никогда не смогу жить с демоном». Последнее отозвалось внутри болью, и я закусила губу, пытаясь не думать. «Олби, где портал?» — очнулась я от невеселых размышлений. «Сюда, госпожа». Мы прошли в пустое помещение за лестницей, и демоница указала на изящную хрустальную вазу. «Портал настроен на вашу ауру, госпожа, просто дотроньтесь». Я кивнула, надела меховую шапочку, которую держала в руках, памятая, как холодно в горах и коснулась ладонью прозрачного хрусталя. Тут же провалилась в пустоту, но уже через миг под моими ногами оказалась земля, а в лицо хлынул свежий, чуть морозный воздух и солнечный свет. «Ветриана!» — воскликнул Бриар, направляясь ко мне. «Я тебя жду с самого утра. Ты завтракала?» Учитель подошел ко мне и помог подняться с земли. Все же переход через портал для меня в новинку — С непривычки я упала, не удержавшись на ногах. «С удовольствием разделю с вами трапезу, учитель», — улыбнулась я, выпрямившись. «Тогда идем». В доме уже был накрыт стол. Лейль споро принесла горячее блюдо и разлила вино покупкам. Правда, я от него отказалась, попросив воду. «Чему вы будете меня сегодня учить?» — спросила я. «Для начала посмотрим, насколько ты владеешь своей стихией» ответил Бриар, криво улыбаясь. «И называй меня по имени, пожалуйста. Не хочется лишний раз вспоминать про свой древний возраст, особенно в обществе столь очаровательной девушки». Я рассмеялась. «Хорошо, Бриар, ты вчера говорил, что от матушки остались записки. Я могу их взять?» «Конечно». «Только учти, матушка писала их уже на пороге вечности», напомнил он. «И многое выглядит бредом». «Впрочем, возможно, так и было, но они в твоем распоряжении». Бриар помолчал, рассматривая меня янтарными глазами. «Скажи, Витриана, откуда ты?» «Я думал, в подлунном мире не осталось схитов». Я вздохнула и, как могла, кратко рассказала свою историю. По мере повествования глаза мужчины разгорались золотым светом, и в конце он уже не мог скрыть волнение. «Удивительно», — прошептал он а я считал, что уже ничто не способно изумить меня, глупец. Бездна еще большая шутница, чем я думал. Значит, ты выросла среди людей и ничего не знаешь о своей расе? Поразительно. Поэтому я ищу тех, кто может мне рассказать, только, похоже, таких почти не осталось. «Схиты были малочисленным народом», задумчиво произнес Бриар. «Насколько я знаю, у них очень редко рождались дети», Уж не знаю почему. К тому же они всегда жили обособленно, не общаясь с другими расами и ревностно охраняя свое единение. Часть схитов проживала за большой водой, на острове Сха. Часть – в заснеженных пустошах и льдистых равнин, некоторые – отдельными семьями в лесах и вблизи источников. Но в какой-то момент они все исчезли, ушли, пропали, куда – неизвестно. «Когда это было?» «Около восьми веков назад, по моим подсчетам. К сожалению, тогда шла Великая война, и жителям подлунного мира стало не до схитов. И если бы и были те, кто что-то знал о них, они все сгинули, исчезли. Последние схиты, насколько мне известно, жили внутри черты». «Да», — я кивнула, «там жили мои родители, там мой дом». Бриар задумался, — Думаю, он знал историю уничтожения поселения Схитов, поэтому и не стал продолжать разговор. «Если ты доела, то пойдем», — он поднялся. «А заметки моей матушки заберешь, когда будешь уходить». Уже через пару часов я поняла, что лорд Даррелл был очень добрым учителем, потому что Бриар со мной особо не церемонился. Раз за разом заставляя выпускать силу, учил удерживать ветер в ладонях и бить направленной волной, контролировать поток моей силы разумом, а не эмоциями. Он не давал мне передохнуть ни мгновения, и через несколько часов я буквально с ног валилась от усталости. Жарко мне стало уже в первые полчаса, так что я сняла с себя меховой жилет и шапку, Волосы, конечно, опять растрепались, щеки раскраснелись, но Бриар все не унимался. Неугомонный полукровка просто светился от удовольствия и чуть ли не облизывался, как большой кот. Янтарные глаза уже давно светились золотом, и, похоже, мужчина искренне наслаждался нашим уроком. Видимо, Рион был прав, и Бриар соскучился по обществу. «Я больше не могу», — взмолилась я, — «дайте передохнуть». Мой учитель с видимым сожалением кивнул. «Хорошо, полчаса. Работать с твоей силой сплошное удовольствие, Ветриана», — улыбался он. «Я заметила», — хмуро ответила я, но все же, не сдержавшись, ответила на его улыбку. «Бриар мне нравился, несмотря на его явное желание выжать из меня последние соки». «Я подышу воздухом», — сказала я. «Не хочу сидеть в помещении». «Хорошо», — согласился он. «Только далеко не ходи, на тропе стоит щит, для безопасности». «Конечно», — я склонила голову и подхватила меховой кожух, «для безопасности, и чтобы я не сбежала». Медленно пошла по тропинке, издалека присмотрев мощное дерево, росшее у края скалы. В хаосе было мало деревьев, и я соскучилась по чистой силе, текущей в древесных стволах. «Полчаса», — крикнул мне вслед Бриар. Я махнула рукой, не оборачиваясь. У дерева были непривычные моему глазу бурые широкие листья и горький запах, но токи внутри знакомые. Я посидела с закрытыми глазами, прижавшись щекой к гладкой коре, но задерживаться не стала. Хотелось пройтись, размяться и осмотреться. Как я и предполагала, щит был двусторонним, не выпускающим меня на тропу. Я осторожно тронула упругую, но прочную стену, и пошла вдоль нее, косясь на дом и делая вид, что просто гуляю. Не знаю, насколько хорошо у меня получалось, но Бриар на порог не выходил, хотя меня не покидало ощущение, что он наблюдает. И вдруг я увидела это. В шагах в пяти от меня медленно возник клубок силы, рваный, с торчащими, словно обрубленными нитями и прерывистой неровной наполненностью, бледный, почти неразличимый, Он медленно проявлялся в воздухе. Я задохнулась, не веря в такую удачу. Перехлестье — это точно было оно! Плавающее, неустойчивое, уже начавшее гаснуть в морозном воздухе. И, не думая, я рванула к нему, торопясь успеть, пока вход не закрылся. И уже проваливаясь в сомкнувшееся пространство, далеким эхом услышала отчаянный, испуганный крик Бриара. Я оказалась на пустыре. Вокруг желтел песок, изредка разбавленный островками бурой растительности и осколками черных камней. Некоторые оказались довольно крупными, размером с дом. Мерцающие прожилки в породе напомнили мне камень, из которого были сложены здания в хаосе. Может, я оказалась на каменоломнях? Не хотелось бы. Я надеялась, что перехлестье перенесет меня подальше от хаоса, куда-нибудь ближе к Северному королевству или хотя бы к Волчьей тропе. Я тряхнула песок и медленно пошла, осматриваясь. На первый взгляд местность казалась безжизненной, деревьев почти не было, только камни. Бурая трава влажно хлюпала, когда мои сапоги наступали на нее, и я старалась ее обходить. — Есть тут кто-нибудь? — негромко крикнула я. — Кто-нибудь? — Отозвалось эхо, отразившись от скал. И еще я обнаружила, что моего воздушного зверя нет рядом. Видимо, он не успел проскользнуть за мной в переход. Это так расстроило, что на глаза навернулись слезы. Но я понадеялась, что дух сможет меня найти. Появление темной фигуры я почти пропустила. Он вышел столь бесшумно, что я даже не успела испугаться. Демон в боевой форме и без одежды. На нем не было ни клочка ткани, лишь черная вздыбленная шерсть, густо покрывающая ноги, пах, часть груди. Но подивиться этому факту и смутиться я не успела, потому что он шагнул вперед, принюхиваясь, как собака, и тут же, взревев, бросился на меня. Сила вырвалась из моих ладоней раньше, чем я успела подумать, и отбросила демона прочь. Перевернувшись в воздухе, он жутко зарычал – отчего у меня волосы встали дыбом и снова рванул ко мне. Я опять ударила, но черные когти все же дотянулись, полоснули по моему плечу и разодрали кожу, оставив три кровавые борозды. Я закричала, скорее от страха, потому что заглянула в красные глаза демона. В них не было ничего человеческого. В них не было ничего разумного. Совсем. Это был дикий зверь, И единственной его целью было убить, разорвать в клочья. Снова ударила демона, отбросив назад, и опять в самый последний момент увернулась. Спина вспыхнула болью от его когтей, ладони залило кровью, пальцы стали неметь, плохо слушаясь. А потом из-за валунов показался еще один демон, и еще, и еще несколько. Они выползали из-за черных камней, два три десятка обезумевших хищников, и со странным спокойствием я поняла, куда меня закинуло перехлестье, внешний круг хаоса. «Рион», — прошептала я, видя, как пригибаются перед броском демоны, как жадно принюхиваются, вдыхая запах моей крови, как горят багровым светом их жуткие пустые глаза. Архарион шагнул из тьмы за мгновение до нового нападения. Демоны замерли, настороженно оценивая его фигуру. Но перевес сил был явно не в нашу пользу. Всего один демон в человеческом обличии против трех десятков. Я чуть не застонала в голос, увидев, что у Риона даже нет с собой клинков. Он был босиком, в одних штанах, волосы мокрые. Демон быстро осмотрел мою разодранную, залитую кровью рубаху. Его лицо исказилось, и Рион сжал зубы. «Закрой глаза, Витриана», — безжизненно произнес он, поворачиваясь ко мне спиной. По его телу поползла тьма, и я решила, что Архарион будет оборачиваться. Но нет. Тьма поползла по его рукам в тот момент, когда демоны со всех сторон бросились на нас. Тьма стелилась по песку, капала с ладоней Архариона словно ртуть, черными змеями извивалась во все стороны, обвивала демонов, Сдавливая их ядовитыми силками, заползала в их глазницы и распахнутые в мучительном крике рты, выдавливая из них жизнь, убивая. Я никогда в жизни не видела ничего страшнее. Только сейчас я поняла, что значит владеть тьмой, что имел в виду Дагомар, говоря о тьме, живущей в Архарионе, и как Рион смог выстоять против Хантора». Просто в нем было не меньше изначальной тьмы, чем в древнем чудище. Черная змея добралась до меня, обвила смертельным кольцом и отпустила. Рион резко обернулся, и я задохнулась, заглянув в его пустые, затянутые чернотой глаза. «Ну почему ты меня никогда не слушаешь?» — произнес он, подхватывая меня на руки. Из перехода мы снова вышли в спальне Архарион положил меня на кровать, оперся руками опокрывала. «Сейчас не смотри на меня», тихо велел он, не поднимая головы. Он дышал хрипло, тяжело. В груди его что-то булькало, словно демон нахлебался болотной жижи. Тьма все еще струилась из его глаз, обвивала тело, жадно лизала кожу. Моя спина и плечи ныли, кровь впитывалась в светлое покрывало, но я почти не чувствовала этого. Первобытный страх перед изначальной тьмой наполнял душу ужасом, сковывал тело неконтролируемой паникой. Вся моя сущность восставала против этой тьмы, стремилась спрятаться, убежать. Я глубоко вздохнула, пытаясь сдержать свой страх. Но, конечно, Рион почувствовал. Он отодвинулся и встал, не поднимая головы, не давая заглянуть в его лицо. Повернулся ко мне спиной. «Я пришлю лекаря». Медленно проговорил он и вышел, так и не обернувшись.